Потом пришли бесы. Достоевский оказался пророком. А сейчас или завтра в её дом явится Раскольников и ударит по голове, прихлопнет как муху. Ей много не надо. Физический страх вполз в душу, как холодная змея и шевелился там. А собственно, чего она так боится? Что у неё впереди? Одинокая, больная старость. Стоит ли держаться за эту жизнь? Но быть прихлопнутой, как муха, пасть от руки подонка без морали, лелёк вспомнила наводчика и подумала: как же ему не стыдно? Но с другой стороны, он вор, у него профессия такая. Надо не задаваться интеллигентскими вопросами, а сменить замок. На войне как на войне. Возле телефона лежала записная книжка. Лильёк раскрыла на букве Ю. Против пометки юридическая консультация. Набрала номер, подумав при этом, что почти никогда не звонила мужу на работу. Лёня отозвался сразу, как будто ждал, услышал голос жены. "Поздравляю", сказал он вместо "здравствуй". "С чем?" Страх вытеснил из Лилька все остальные реалии. «С днем рождения!» напомнил Леня. «А-а-а! Лучше скажи соболезную!» «Вовсе нет!» «Поздравляю! Желаю!» «Ты цветы получила?» Лелек споткнулась мыслями. «Какие цветы?» проверила она. «Розовые розы!» «Это ты?» «Здрасте!» поздоровался Леня. «Проходите!» «Видимо, к нему в кабинет вошли!» Лелек спрашивал Положила трубку. Мысли громоздились друг на друга, как вагоны поезда, сошедшего с рельсов. Лёня прислал цветы через магазин, как в кино. А что она дала ему в этой жизни? Себя, страшненькую и неверную. Все, кого она любила, мучили её, мызгали и тратили. А Лёня собирал. Как? просто был и ждал и ей всегда было куда вернуться почему он выносил эту жизнь без тепла потому что их брак оказался заключённым на небесах и какие бы страсти ни раздирали их союз ничего не получалось потому что на земле нельзя разрушить брак заключённый на небесах а возможно всё проще Лёня верный человек И Лелёк верный человек, несмотря ни на что. А верность – это тоже талант и довольно редкий. Лелёк захотела есть и пошла на кухню. Открыла холодильник, кошелёк с деньгами лежал на полке в том отделе, где хранят яйца. Как он там оказался? Он же не сам туда вскочил. Скорее всего, она выгружала продукты из сумки и заодно выгрузила кошелёк. Вечером пришли гости, друзья их молодости и среднего периода. Стол был обильный, хоть и без затей. Еды и выпивки навалом. Лилёка пьянела и стала счастливой. Для этого были причины. Во-первых, посыльный не жулик, и это счастье. Как тяжело разочаровываться в людях и как сладостно восстанавливать доверие. Во-вторых, на её столе в стеклянной банке стояли розовые розы неправдоподобной красоты. Сильные перекрещенные стебли просвечивали сквозь стекло. Сверху красота и цветение, а внизу аскетизм и сила, фундамент красоты. Букет модерн. Гости поднимали тост за вечную весну. Лёлёк усмехалась. Не на ду утешении и красивых слов, а на юная старуха. Впереди у неё юность старости, зрелость старости, а что там дальше, знают только в небесной канцелярии. Лёня напился и стал слабый. Когда все разошлись, он не мог встать с места. Лелёк везла его на стуле до кровати, а потом снимала ботинки.